Он решил также никому не сообщать о попытке получить военную помощь у элдерлингов. Истинная цель поездки была известна немногим. Впрочем, было сказано, что Верите якобы ехал в Горное Королевство, чтобы обсудить с королем Эйадом возможное сотрудничество в борьбе с красными кораблями. Из тех, кого он взял сопровождать его, некоторые заслуживают особого упоминания. Ход. Служившую в Оленьем замке инструктором по оружию, он выбрал одной из первых. Несмотря на преклонные годы, она была непревзойденным бойцом, а ее мастерство владения клинком по-прежнему славилось по всему королевству. Черим, личный слуга верите был с ним так долго и сопровождал его в стольких походах, что никто и подумать не мог о том, чтобы столь надежного человека оставили в замке. Каштан, коричневый, как и его имя, состоял в личной страже верите больше десяти лет.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 «Что, моя группа?» Вопросом на вопрос ответил верите «Пока что я оставляю их на месте, на сторожевых башнях и боевых кораблях. Все сообщения, которые у них появятся, они могут послать сирен В мое отсутствие они будут передавать их Шириду. Если будет что-то, о чем они захотят сообщить мне, они смогут связаться со мной?» Он замолчал. «Через тебя я хочу получать информацию другого рода, то, что должно оставаться в тайне».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 которой мы пользовались летом, была нашей единственной возможностью. Через нее он сможет при желании узнавать обо всем, что происходит в Валенем замке, и давать мне соответствующие инструкции. Я медлил, но уже знал, что соглашусь. Из преданности ему и шестигерцогством, сказал я себе, вовсе не из-за жажды силы. Я посмотрел на верите Я сделаю это. Прекрасно зная, что это только начало, сказал он.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 Лошади, люди и вьючные животные наконец добрались до отрогов гор и скрылись из виду. Тогда я почувствовал то, от отчего у меня по спине пробежали мурашки. Кетерикен пыталась нащупать своего мужа даром. Очень слабо, правда, но все же где-то в моем сердце ночной волк сел и с горящими глазами спросил. «Что это?» «Ничего. По крайней мере, ничего, что имело бы к нам отношение. Я добавил. Скоро мы будем охотиться вместе, брат, как не охотились уже давно. Несколько дней после отбытия Кавалькады я был почти полностью предоставлен самому себе. Я был немного обескуражен, узнав, что Барич уехал с верите Я понимал, что заставило его последовать за своим будущим королем, но чувствовал, что окажусь неприятно незащищенным, когда их обоих не будет рядом. Таким образом, я узнал о самом себе гораздо больше, чем мне бы хотелось. Зато теперь, когда Барич уехал, а присутствие, верите, во мне было почти незаметным, мы с ночным волком наконец смогли пользоваться даром, сколько заблагорассудится. В те дни, когда мы искали перекованных, я ездил на угольке. Она никогда не чувствовала себя совершенно спокойной в присутствии волка. Шло время, и перекованных становилось все меньше. Больше они не появлялись в окрестностях Бакипа, и теперь мы могли охотиться для себя. Тогда я выходил пешком,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 наполнился сторонниками младшего принца. В большом зале каждую ночь горели факелы. Сирен и Джастин заметно оживились. Я никогда не входил туда, где они были, но все равно чувствовал укол из стрел их отвращения. Я начал избегать общей комнаты по вечерам, потому что не хотел видеть ни их, ни гостей Регала, заполнявших замок. Не прошло и двух дней после отъезда верите как я услышал разговоры о том, что истинной целью его путешествия были поиски элдерлингов. Я не мог обвинить Регала в том, что это он проболтался о планах брата. Те, кого отобрал Верити, знали, какая на них возложена миссия. Барич понял это сам. Если он понял, могли догадаться и другие, и они не должны были молчать о своих предположениях. Когда я услышал, как два мальчика хихикали над глупостью короля Вайсдома и над мифами принца верите, то заподозрил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 Он потерял разум и решился на какую-то безумную авантюру. Слухи разрастались, и Регал подготовил для них плодородную почву. Он находил всевозможные причины для многочисленных банкетов и сборищ своих сторонников. Король Шрюд редко чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы присутствовать на них, а Кетрикен не любила общество остроумных негодяев, которые так нравились Регалу. Я держался в стороне.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 И теперь, когда Чейд вдруг перестал прибегать к моим услугам, я решил, что это или серьезный упрек мне, или он просто скрывает от меня то, что делает. Не имея возможности сопротивляться, я наблюдал за ним где только мог. Я ничего не узнал о его тайне, но увидел много такого, чего не замечал раньше. Чейд старел. Скованность в суставах, которую раньше приносила холодная погода, теперь не отступала уютными вечерами перед его камином. Он был старшим братом Шрюда, бастардом, как и я, однако казался младшим из братьев. Однако теперь во время чтения он стал держать свитки подальше от своего носа и избегал брать вещи с высоких полок. Видеть эти изменения в нем было так же больно, как знать, что у него есть секреты от меня. Через двадцать три дня после отъезда Верити я вернулся с охоты в обществе ночного волка и застал в замке переполох. Двор был похож на разворошенный муравейник, только без муравьиной целеустремленности. Я пошел прямиком к поварихе Саре и спросил ее, что случилось. В любом замке кухня это мельница слухов, уступающая только караульной. В тверды не кухонные слухи обычно бывали более достоверными. Прибыл всадник на загнанной до полусмерти лошади. Сказал, что на причальный был набег. Спалили весь город. Семьдесят человек перековано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 Будущий король Верити оставил в этом районе патрульное судно. С него должны были увидеть огонь из Чаечего или Причального. А в Красной башне дежурит Уилл. Он должен был заметить сигнальные огни. Он послал бы сообщение Сирен. Как могло случиться, что известия не были получены? Как мы могли ничего об этом не знать?» Кухарка еще больше понизила голос и с ожесточением шлепнула тесто, которое она месила. Мальчик сказал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 Сейчас уже нечего говорить об этом. Что сделал Регал? Послал Руриск? Повариха фыркнула и некоторое время молча месила тесто. Ничего он не сделал. И никого он не послал. Вот что я слышала. Ничего не сделал. Ты знаешь, Фитц? Я не люблю сплетен. Но говорят, что принц Регал знал об этом. Когда мальчик пришел, о, Регал был так добр, так полон сочувствия. У паренька сердце растаяло. Обед, новая куртка, маленький кошелек за труды. Но принц сказал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 и собирался поспешно. Черим ушел с ним, он не мог ничего убрать. Этого не мог сделать ни один из них. Другой человек вряд ли счел бы, что здесь что-то не так. Но я увидел эту комнату, и своими глазами и глазами верите Это было во всем. Тот, кто сделал это, или не боялся, что его раскроют, или плохо знал верите Все ящики и дверцы были закрыты, буфет заперт, кресло придвинуто к столу.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 Там было несколько других маленьких, но ценных предметов, которые следовало убрать из комнаты. Собирая их, я был озадачен. Если их не взяли, что же было целью поисков? Если не мелкие ценности, то что же? Я методически отобрал дюжину карт и начал снимать со стены несколько других. Когда я осторожно скатывал одну из них, тихо вошла Кетрикен. Мой дар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 «Может быть, когда я вернусь, эти изумруды все-таки смогут коснуться ее теплой кожи?» Я пошел в конюшню. Там я всегда успокаивался, а в отсутствие барича чувствовал себя обязанным время от времени заглядывать туда. Не то чтобы Хэнс нуждался в моей помощи. Но на этот раз, когда я вошел в конюшню, снаружи толпились люди сердито крича. Юный конюшей вцепился в седло огромной лошади. Старший мальчик тянул за повод,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 я так и думал сир отрывисто сказал он спасибо вам сир пошли утес мальчик зашагал прочь огромный жеребец спокойно следовал за ним у меня приказ забрать это животное герцог рэм и стилта хочет чтобы его немедленно послали вверх по реке человек герцога выглядел очень самодовольным ах вот как он хочет и он обговорил это с главным конюшем я был уверен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 «Шесть лет назад. Я присутствовал при этом», — заметил я. Пришелец бросил на меня снисходительный взгляд. «Я разговариваю не с тобой. Я разговариваю с ним», — он большим пальцем показал на Хэнса. «У меня есть имя, сир», — холодно заметил тот. «Хэнс! Я замещаю главного конюшева Барича, который уехал вместе с будущим королем верите У этого человека тоже есть имя. Фитц Чивл. Он помогает мне время от времени. Он свой в моих конюшнях. Так же, как и мой конюшей и моя лошадь. Что до вас, то если у вас есть имя, мне его не сообщили. Я не вижу никакой причины, по которой вас следует пустить в мою конюшню. Барич хорошо поднатаскал Хэнса. Мы обменялись взглядами, разом повернулись и пошли по направлению конюшни Я Ланс, конюша герцога рема Эта лошадь была продана моему герцогу. И не только это. Две пестрые кобылы и жеребенок. У меня есть бумаги. Когда мы медленно обернулись, человек из тилта протягивал нам свиток. Мое сердце упало при виде печати из красного воска с вдавленным в нее знаком оленя. Она выглядела настоящей. Хэнс медленно взял свиток. Он искоса взглянул на меня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 То, что здесь написано, так же ясно, как то, что не написано. Это подписал принц Регал. Но утес — не его лошадь. Утес, кобылы и жеребенок лошади Оленьего замка. Только король может продать их. Будущий король Веретти путешествует. Регал замещает его. Я успокаивающе положил руку на плечо Хэнса. Будущий король Веретти действительно отсутствует? Но король шрюд здесь, так же, как и будущая королева Кетрикен. Один из них должен поставить свою подпись, чтобы продать лошадь из конюшен Оленьего замка. Ланс выхватил свиток из рук Хэнса и сам проверил подпись. Хорошо. Подписи принца Регала должно быть достаточно, раз верить и нет в замке. В конце концов, всякий знает, что старый король большую часть времени не в себе, а Кетрикен, она... не член семьи, правда.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 Соединяли шесть герцогств в одно целое и делали нас с королевством. Теперь в это тяжелое время мы больше, чем когда-либо нуждались в них. Почему они не работают? Я хотел задать этот вопрос Чейду и взмолился, чтобы он поскорее вызвал меня. Он стал звать меня реже, чем раньше, а мне так нужно было с ним посоветоваться. Что ж, а разве я не исключил его из большей части моей жизни? Может быть, то, что я чувствую...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 А она не моя возлюбленная, как бы ни билось мое сердце при виде нее. Но она была моим другом. Она доказала это в горном королевстве. Я был обязан ей спокойствием. Так бывают обязаны друг другу близкие люди. «Я хочу видеть короля», — сказала Кетрикен. Она жестом приказала мне сесть и поставила собственное кресло напротив моего. Розмари принесла свою маленькую скамеечку, чтобы сесть у ног Кетрикен.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 он говорит что перед отъездом верите решил что нет никакой надежды уберечь их от пиратов и поэтому отозвал в доки констанцию он говорит что верите обратился с силой к карау и приказал привести корабль в бакип для ремонта этот корабль был приведен в порядок сразу после жатвы потом верите послал его охранять берег между илистой бухтой и чаячьем и констанция должна была быть готова прийти на помощь ближним островам.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 Как что-то из этого может оказаться правдой? Как могло это быть скрыто от меня? Ощущение Верити внутри меня отражало мои смущения. Он тоже ничего не знал об этом. Не думаю, что принц верите стал бы о чем-нибудь договариваться с пиратами, разве что острием своего меча. Значит, дело не в том, что он скрыл это от меня, чтобы не расстраивать. Регал подразумевал, что верите не хотел говорить мне об этом, потому что я все равно ничего не пойму.